Глава 4. Улётная любовь. Свои первые сборы в академию я запомнила на всю жизнь, ещё бы. Ведь это мой триумф. Чуть ли не всем городом туда провожали. Папа устроил званый обед, который перешёл сначала в ужин, а потом в завтрак. Мама неделю висела на магической связи, чтобы сообщить своим подружкам о том, как её дочура эпично сдала вступительный экзамен в семь ключей. В итоге к нам никак не могли пробиться папины распорядители праздника и секретарь академии, чтобы уточнить список документов для оформления. Поэтому в один прекрасный день все заявились к нам лично. За документами прислали специально обученного ворона с запиской. Страшновато было привязывать к нему пакет со всей моей жизнью. Социальные метки родителей, знаки окончания школы с отличием, но пришлось Пока посланник ожидал на подоконнике, лениво разбираясь с миской полной зёрнышек, линкс решил устроить на него охоту. Нет, мой зверёк вовсе не хищник, просто скучающий пушистый балбес. Получив клёвом в нос, он захныкал и забился под мою кровать. Первые дни я всё ждала, когда пандачка рассеется в воздухе, как и положено иллюзии, и боялась привязываться к этому милому животному с хулиганским характером. Но постепенно до меня дошло, что я его всё-таки достала из другой широты и долготы, а может, вообще чужого измерения. Поэтому меня и определили не на силы земные, где учат управлять в том числе представителями животного мира, а на эфирологию. Эфир самая загадочная базовая стихия, она связывает и объединяет все остальные. Другие её названия магия и сила. Ещё я слышала определение дух, но оно совсем уж вольное. Тех, кто работает с эфиром, можно по пальцам перечесть. Да и в основном это мужчины. И мало кто, включая меня саму, верил, что я сумела попасть на такой престижный факультет. Но главные воспоминания остались у меня от первого дня в семи ключах. Я приехала приёмком на торжественное открытие нового учебного года. Всё из-за наших званных посиделок. Не переживай, Вера, уговаривал меня папа, догоняя самоходный экипаж. Ну что ты там пропустишь первый день? Занятия всё равно только завтра начинаются. А так немного дольше пообщалась с семьёй. Теперь, может быть, до самых зимних каникул не увидимся, целых 5 месяцев, подумать только. Я согласилась, что это много, но мысли были уже в новой жизни. В деканате меня пожурили за поздний приезд и отправили заселяться в общежитие. Сама академия располагается в старинном замке. Я бы даже сказала, в древнем А до общежития нужно идти ещё минут 15 по огромному двору со множеством беседок и тремя аллеями, засаженными очень пожилыми дубами, липами и ясенями. Можно там просто гулять или совершать утреннюю пробежку. А ещё там находилась эстрада, где провожали студенческие фестивали, концерты и торжественные события. В тёплое время года, конечно же. И сейчас мне предстояло пробиваться сквозь толпу, ведь встреча новобранцев давно началась. Уже 2 часа как. Позлившись на папу, я старалась обойти аплодирующих и приплясывающих студентов. Многие были разгорячены явно не одной музыкой, хотя та была прекрасна. Я не вижу ваших рук. Над толпой проплыл мелодичный небесный голос, успев уловить за краешек мысли о том, что все певцы удивительно неоригинальны в своем желании видеть чьи-то руки. Я выронила чемодан и чуть не выпустила переноску с линксом, потому что началась песня. Я готов улететь лишь с тобой в бесконечный простор голубой, в небеса до скончания дней, лишь бы только ты стала моей. О, все духи даром не и разом. Это же улетная любовь Данча Маккэля. Неужели он сам сейчас здесь и поет ее прямо со сцены? Своим непревзойденным голосом восторг захватил меня. Я чуть сама не взлетела. Я должна, просто обязана его увидеть. Я огляделась и решила оставить чемодан с переноской в ближайших кустах. А вось не стащут. Линкс укоризненно посмотрел сквозь прутья клетки. «Пять минут, малыш, и я вернусь», — замолилась я. И побежала быстрее ветра, врезаясь в толпу, как горячий нож в масло. «Осторожнее», — зашикали на меня. Но как остановить поклонницу, что спешит увидеть своего кумира? Легче изловить руками молнию. Данчем я заслушивалась еще в детстве. Да, эльфы живут долго, если не вечно, и времени, чтобы сделать карьеру, у них предостаточно. Но я никогда не видела его вживую, только на магическом экране. А в моей комнате висел живой плакат, с которого бесподобный Макаил слал воздушный поцелуй. Хотелось верить, что лично мне. Я не сомневалась, что на сцене настоящий Данч, а не его двойник. Такое исполнение подделать невозможно. Не пробьёшься ты, услышала я весёлый голос. Незнакомый высокий парень разглядывал меня с улыбкой. Там очень плотно все стоят. Очередь до 5 часов занимали, представляешь? говорил он громко, его можно было расслышать без особых усилий, несмотря на грохот музыкальных инструментов. Как раз был проигрыш. Мне очень-очень нужно его увидеть, сказала я в отчаянии. Без проблем. Парень просиял и подхватил меня на руки, а потом, о Айргер, меня вознеси, усадил к себе на шею. Я хотела возмутиться, но все звуки застряли в горле. Кроме стонов восхищения, я заметила его. Как можно быть таким прекрасным? Высокий, стройный, с широкими плечами. Белая рубашка, расстегнута на груди, демонстрирует идеальный торс. Эльф прикрыл глаза, отдаваясь пению. Ох, да ему все присутствующие отдавались. Пожалуй, как бы это пикантно не звучало. Я посмотрела на воплощение своих девичьих грёз, забыв обо всём на свете, и чувствовала, как с каждой нотой душа моя воспаряет всё выше. В груди словно образовался золотой шар, мне казалось, его сияние заметно окружающим. Повинуясь импульсу, я отпустила плечи парня, в которые до этого вцепилась мёртвой хваткой, и вытянула руки вверх. Ведь он хотел их видеть. покачиваясь в такт мелодии, я летела вслед за голосом своего любимого певца. Нет, уже просто любимого. И не сразу поняла, что летело это не эпитет. Благословенный эфир. Я и впрямь передвигаюсь по воздуху без всяких подручных средств и уже почти на подлёте к сцене. Стоило раньше глаза открыть. Данься и толпу я видела теперь сверху. не очень высоко. Мне удалось приподняться над головами зрителей и рисковала врезаться прямиком в телохранителя певца, отцепившихся с сцены. Осознав, что происходит, я словно потеряла равновесие и ухнула вниз, не понимая, как прекратить или хотя бы замедлить падение. Данч как раз спел о том, что его любовь никогда не лишится крыльев и не потеряет высоту. Помогите, Пискнула я и упала на что-то в меру мягкое, но больше пружинистое. Вот это позор-то! Это были мужские колени. В лицо их обладателю я заглядывать боялась. Логика подсказывала мне, раз уж я обрушилась под битой птицей в первый сидячий ряд, значит, поймал меня кто-то из важных персон. И произвольно схватил за талию, чтобы я дальше не упала. Делать нечего. нужно принимать удары судьбы с гордо поднятой головой. И я повернулась к своему невольному спасителю. Из-под угольно-чёрных, красиво изогнутых грустных бровей на меня с удивлением смотрели светло-серые глаза. Их выражение нельзя было назвать дружелюбным. Может, я ему что-то чувствительное отбила, пока посадку совершала. При этой мысли я покраснела ещё больше. Обидно, что инцидент произошел мимо внимания Данча. Он, как ни в чем не бывало, приступил к следующей песне. Впрочем, нечего еще и ему наблюдать мой позор. Не в меру ретивая восторженная поклонница. Надо было срочно решать, как выйти из щекотливой ситуации, в которую я попала. Мужчина, которого я хм, оседлала... Был молодым и довольно симпатичным. Длинные темные ресницы, ровные аристократичные черты лица, четко очерченные губы и совершенно непроницаемое каменное выражение на привлекательной физиономии. Разглядывать его дальше становилось совсем уж неприлично. Извиниться и убежать? Кажется, я вас узнал. Вдруг произнес незнакомый с голосом ректора Академии Даниэля Трэпери. «Вы та студентка, что притащила на экзамен рыжего хорька». «И как я сразу не обратила внимания на черные арки крыльев за его спиной?»